Глава 10. Колония Проциона. Два с половиной года спустя. Тяжелый вездеход медленно продвигался по исполинским наслоениям лавы, которые образовывали труднопроходимый уступчатый ландшафт предгорий. Окрестности окрашивал багрянец непрекращающихся извержений, в воздухе витал пепел, за бортом машины температура окружающей среды держалась подле отметки в 60 градусов по шкале Цельсия. Ядовитая атмосфера не годилась для дыхания, но тем не менее здесь существовала жизнь. Ина жизнь, радикально отличающаяся от привычных человеку форм. На сканерах претерпевшей серьёзную модернизацию геолога-разведывательной машины, компьютерная модель рельефа накладывалась на показания видеодатчиков, формируя сложную для неподготовленного взгляда картину. В сумеречном пространстве, озарённом багровыми отсветами извержений, Между низкими клубящимися облаками и застывшими излияниями лавы порывистый ветер гнал непрекращающуюся позоёмку из мелких частиц пепла и вулканического туфа. Видимость порой падала до 5-6 метров, и тогда на помощь приходили сканирующие системы. Их показания дополняли визуальную картину окружающего, обозначая невидимые невооружённым взглядом препятствия. Какие зловещие, нереальные краски, невольно подумала Смори. Повсюду, куда ни глянь, царили багровые сумерки. Серебристые побеги фантастической растительности образовывали настоящие заросли. Колонии микромашин бурно развивались на богатых металлами наплывах остывших лавовых полей. Высокая температура окружающей среды являлась достаточным источником энергии, а свет им вовсе не был нужен. Он лишь ложился причудливыми бликами на металлизированные заросли, выделяя среди похожих на кораллы структур продолговатые наросты вызревающих семенных утолщений. Царство огня, металла и сервомеханизмов. Первый виток стихийной эволюции, не обладающих разумом механических форм, За 2 недели пути среди предгорья группы извергающихся вулканов в зоне эффективного сканирования не было замечено ни одного андроида. Человекоподобные машины с биологическими компонентами памяти попросту не могли здесь существовать, так как нуждались в кислороде и питательных веществах. Чем ближе продвигался вездеход к предсказанной путём долгих изысканий и вычислений зоне массовой посадки разделившихся модулей колониального транспорта, Чем больше разнообразных форм примитивных исполнительных механизмов встречалось на пути, порой Яну Мари и Дрейку всерьёз начинало казаться, что вездеход попал на иную планету, где шла таинственная эволюция механических форм. Чаще всего машины образовывали сообщества. Они добывали необходимые ресурсы, оставляя после себя тёмные прямоугольные провалы выработок. Несколько раз в зоне разрешающей способности локационных систем проплывали контуры построек. Это были перерабатывающие и производственные цеха, возведённые машинами для воспроизводства себе подобных. Помимо зарослей металлизированных растений и похожих на механические муравейники промышленных зон на пути следования попадались и иные, чрезвычайно опасные сообщества машин, которые не добывали полезных ископаемых, не участвовали в их переработке, а кочевали по сумеречному пространству, совершая набеги на промышленные комплексы, силой отбирая необходимые для самоподдержания ресурсы и комплектующие. Естественно, что производственные анклавы механизмов не приветствовали мародёров, став свидетелями двух ожесточённых схваток между разными формами одичавших машин. Два человека и сопровождавший их андроид смогли воочию убедиться, что у механизмов по-прежнему чётко прослеживалась специализация. Одни добывали руду, другие трудились в цехах, третьи охраняли производство от набегов кочующих механоформ. Иногда среди сюрреалистического пространства возникали знакомые очертания сегментов Европы. Все они в той или иной степени пострадали от агрессивных условий внешней среды. и непрекращающаяся ни на минуту конкуренции между разнообразными анклавами машин. Борьба, извечная борьба начинается там, где появляются хотя бы малые частицы жизни, способные воспроизводить себе подобных. От картин, что прорисовывали сканеры в серой мгле на фоне бесконечной и реальной метели, бросало воздох. Что знали мы о планете, которую наивно считали своей? взирая на далекие пустыни с вершин зеленых холмов. Марии не пугал вид вулканов. Стихии виделись ей опасными, но понятными. А вот серебристые заросли и снующие среди отвалов переработанной породы механизмы казались чем-то пугающим, несущим в себе неизвестное начало. Мы должны найти способ обуздать их, иначе рано или поздно они заполонят всю планету. А может, так и должно случиться? промелькнула в сознании шальная мысль. Разве не из такой примитивной, жестокой, не признающей правил борьбы за существование на земле появились первые растения, животные и наконец люди? Нелепая аналогия, подумала Мария, отгоняя жутковатое видение. Вокруг и так с избытком хватало впечатлений, чтобы держать в напряжении не только её и Яна. Даже Дрэк чувствовал себя неуютно. Ведь это именно его пояснения относительно окружающего фрагмента реальности звучали наиболее полно и убедительно, внося долю успокоения в души людей. Вот и сейчас, закончив работать со сканерами, он поднялся из кресла, прошёл по узкому проходу, мельком взглянул на контрольные мониторы боевых систем, введённых в полуавтоматический режим и, не заметив ничего тревожного в показаниях датчиков, заглянул в водительский отсек. Еон Мария, кто-нибудь желает кофе? Я не откажусь, не поворачиваясь, ответил Ковальский, занятый управлением машиной. Мария просто кивнула. Она уже давно не замечала, что относится к Энтони как к человеку. А вот он замечал. Чувство вины перед людьми за время многомесячных скитаний постепенно притупилось, и, как ни парадоксально, на его место привязанность. Не привычка, не программное веление служить, а искренняя привязанность. Поначалу Дрейк опасался осознанного чувства, пытался найти какой-то программный подвох, подталкивающий его сознание к повиновению. Но нет, тревога была напрасной. Он не терял ни чувства собственного достоинства, ни моральной свободы, скорее наоборот. Честные отношения, открытая приязнь делали его сильнее. Словно внутри накапливался некий потенциал энергии, которую не обнаружишь ни одним сканером. Уверенность. Люди называли это уверенностью в завтрашнем дне. Он это непостепенно начал чувствовать, что Мария и Ян не предадут его, не прогонят прочь, не посмотрят косо без причины. Ничего подобного он не испытывал ранее. Даже дружеские взаимоотношения с Оулом заново переосмысленные на досуге сохранили в памяти чувство постоянной насторожённости. С Яном и Мари всё происходило иначе. Он научился понимать людей, не делать скорополительных выводов из эмоций, направленных не на него лично. Например, осунувшееся, насторожённое лицо Яна не соответствовало внутреннему миру Ковальского. Да, он мог прикрикнуть, даже отпустить нелестное замечание по поводу какой-нибудь явной оплошности Дрейка, но проходила минута, Его колючий взгляд оттаивал. В нём вновь читалась усмешка, и проходя мимо андроида, Ян запросто мог присесть на корточки или протянуть ладонь со словами. "Ну что, Энтони, проехали? Извини, погорячился". Они были честны друг перед другом. Вот откогда в сознании Дрейка постепенно росло и крепло чувство уверенности. Он понимал, что Ян и Мари это ещё не человечество, но они научили его главному: открытости, своим примером день ото дня убеждая, что жить без страха, без фальши и натянутости намного проще, и от этого становишься лишь сильнее. Достаточно необычные мысли для андроида, но от них никуда не спрячешься. Перед энтон открывалась новая реальность, в которой, кроме пугающей враждебности тысяч разнообразнейших механоформ, существовали они Мари и Ян, воспринимавшие его как равного. нуждавшиеся в помощи Дрейка так же, как и он нуждался в них. Вернувшись в водительский отсек с двумя кружками крепкого кофе, Энтони сел в свободное кресло за вспомогательной навигационной панелью и, взглянув на приборы, предложил: "Ян, ты мог бы временно включить автопилот? Зона сканирования относительно спокойна". "Да, пожалуй", Ковальский сделал переключение на пульте управления вездеходом. И потянулся, разминая затёкшие мышцы. Никогда не думал, что своими глазами увижу подобное, произнёс он, повернувшись вместе с креслом к откидному столику, куда Энтони поставил кофе. Ты о машинах? Да обо всём. Ян взял кружку, сделал небольшой глоток и добавил. Видели, зарасли четверть часа назад, когда вездеход поднимался по оползне? Мари кивнула. Зрелище действительно не для слабонервных. Густые сплетения металлизированных растений каким-то образом воспринимали продвигавшуюся мимо машину. Они издавали явственный звук скребущегося металла, когда вдруг начинали поворачиваться, нацеливая в сторону вездехода имевшиеся на некоторых ветвях шишкообразные наросты. Не прошло и секунды, как несколько таких утолщений вдруг взорвались. выпустив в медленно передвигавшуюся машину струи серебряной взвеси. Колонии микромашин не опасны, неожиданно заявил Дрейк. Я постоянно сканирую заросли, изучая их структуру. И к каким выводам ты пришёл? Они не паразиты, как предполагалось раньше. Структура отдельно взятой частицы достаточно проста, но объединяясь в колонии, они могут образовывать разнообразные сложные системы. «Мне непонятно, почему они стремятся прижиться на живых существах или механизмах», с нотками неприязни произнес Ян. «Это их предназначение», — ответил ему Дрейк. «Микромашины созданы гениальным конструктором. В них заложена функция симбиоза. Они — идеальные защитные механизмы, одинаково подходящие как для биологических, так и для механических форм. Я не вполне разобрался в тонкостях их избирательности, То есть ещё не понимаю, каким образом они отличают повреждённый механизм от полностью исправного или зону ранения от здорового участка кожи, к примеру. Симбиоз предполагает обоюдную выгоду, заметила Мари. Но я-то её чувствую, она вразительно согнула локоть. А в чём их жизненный интерес? Или это всё-таки запрограммированные функции? Не представляю себе столь гибкой программы, ответил Дрейк. Скорее в них заложен механизм выживания, который толкает микромашины на поиск источника энергии. Тепло твоего тела, Мари, является надёжным бесперебойным источником питания, так же как энергетические цепи любого механизма. Как только я смогу выделить систему их избирательности, позволяющую микромашинам правильно определять объект внедрения, анализировать повреждённую структуру и восстанавливать её, становясь незаменимым компонентом организма или механоформы, то смогу обоснованно утверждать, что они не только безопасные, но и полезны в плане выживания. Ты прав, согласился Ян. Серебристую субстанцию сдуло с брони вездехода, небольшие пятна остались лишь там, где были выщербины. Думаю, единственное, чего следует опасаться это их бесконтрольного размножения, продолжил свою мысль Дрейк. Не зря автоматика медицинского модуля обработала искусственно воссозданный сустав Марии, констатировав, что колония микромашин стабилизирована, хотя он сделал неопределённый жест. Здесь ещё непочатый край исследований. Их разговор был прерван тревожным сигналом автопилота. Ян залпом допил кофе, мигом обернувшись к приборной панели. Сегмент через некоторое время сообщил он Дрейк, посмотри, что у нас по карте. Мари, попробуй определить, читаются ли маркеры. Действительно, впереди прямо по курсу вездехода возвышался покатый, похожий на огромную наполовину погружённую в податливый туф дольку апельсина, автономный сегмент Европы. Магнитные маркеры не читаются, сообщила Мари. До зоны предполагаемого приземления модуля экипажа ещё 70 км, произнёс Дрейк. Но мы уже в пределах вероятных погрешностей. Угу. Ковальский сосредоточенно манипулировал системами локации. А вот это уже интересно. Такого мы ещё не встречали, верно? На включившемся резервном экране появилась укрупнённая, очищенная компьютером от помех изображение прилегающей местности. Бесплодную вулканическую равнину, там, где скрывалась засыпанная постепенно спрессовавшимся пеплом воронка выбитая при жёсткой посадке модуля покрывали многочисленные фрагменты различных машин. Они явно осуществляли неоднократные попытки проникнуть внутрь, но их каждый раз останавливала автоматическая система охраны, контролировавшая определённый периметр. Большинство фрагментов сервомашин носили явные следы разрушений, нанесённых мощным оружием крупного калибра. Автономная система защиты Ян заставил вездеход сдать назад. Она не работает, внезапно заявил Дрейк. С чего ты взял? Сканеры указывают на повреждение обшивки. Механизмам в конечном итоге удалось её взломать. Судя по имеющимся схемам, они извлекли основную энергетическую установку. Герметичность нарушена? Нет. Сегмент имеет двойную обшивку, что тоже необычно. «Силовой отсек отделен дополнительной плитой из экранирующего сплава». «Как минимум хранилище генофонда», – предположила Мари. «Мы должны проникнуть внутрь». «Согласен». Ян с обычным для него скепсисом взглянул на экраны, а затем расстегнув страховочные ремни, встал. «Дрейк, приведи всю автоматику в боевую готовность. Действуем, как обычно. Разделяться не будем». Системы вездехода ведут сканирование и обеспечивают огневое прикрытие в случае осложнений. Снаружи их встретил горячий ветер. Ноги по щиколотку утонули в прахе былох извержений. Скафандры, в которых приходилось передвигаться, имели повышенную прочность, что играло немаловажную роль, учитывая агрессивные условия внешней среды. Как и полагал Дрейк, автоматическая система, некогда контролировавшая подступы к совершившему аварийную посадку сегменту Европы, давно исчерпала свой ресурс и теперь бездействовала. Они двигались друг за другом, стараясь ступать след в след. Впереди шел Дрейк, который был подвержен меньшему риску даже при внезапном повреждении обуви скафандра, об изобилующей в слое пепла обломки. Он сознательно взял на себя роль ведущего. И потому первым увидел приближающиеся точки. Внимание, нас заметили, на сканерах неопознанные механоформы. Энтони успел лишь сообщить об опасности, даже его реакции не хватило, чтобы уклониться от стремительно пикирующих механизмов, использующих для полёта миниатюрные турбореактивные двигатели. Они выглядели словно уменьшенные в десятки раз копии вооружённых флайботов. Дрейк сделал всё, что мог. Он резко присел, открывая Марии Яну сектор обстрела. Вооружение вездехода оказалось бесполезным. Машина не могла вести огонь в направлении людей, а летающие механоформы словно чувствовали это, либо отрабатывали уже опробированные на практике манёвры. Они неслись прямо на Дрейка, двигаясь всего в полутора метрах от земли, поднимая за собой вихрящиеся облака вулканической пыли. Две короткие очереди разорвали мрачную тишину. Пули пронеслись над головой Энтони, ударив в атакующие механизмы. В следующий миг сканеры Дрейка зафиксировали, как среди разлетающихся во все стороны обломков сверкнул злой стробоскопический язычок статики, и удар электромагнитного импульса внезапно парализовал сервоприводы, оставив андроида стоять на коленях, словно изваяние. Вокруг вихрилась поднятое падением уничтоженных механизмов пыль, но Дрейк уже не воспринимал реальность. Его сканеры отключились, отказали не только сервосистемы, но и видеодатчики. Обмен данными был полностью нарушен, работали только нейромодули. Он продолжал мыслить в полном всепоглощающем мраке. Ян и Мари, сбив передовые машины, не сговариваясь, рухнули на землю. В следующий миг по выходящим из стремительного пике механоформам заработали орудия вездехода. Над головой что-то взрывалось, разлетаясь горячей шрапнелью осколков, а они лишь вжимались в податливый грунт, понимая, что опасно даже приподнять голову. Несколькими секундами позже все стихло. Ян первым поднялся на ноги, помог встать Марии и только осмотрев ее скафандр, сделал шаг к неподвижно застывшему Дрейку. "Энтони, голос Мари прозвучал глухо и тревожно. Не обращая внимания на дымящиеся обломки механизмов, она вслед за Яном бросилась к неподвижной, коленопреклонённой фигуре. "Спокойно, повреждений скафандра нет. Похоже, его достали электромагнитным импульсом. Что делать, Ян?" Ищя вход в сегмент. "Хорошо, я поняла". Мария обернулась, осматриваясь по сторонам, но новых противников не обнаружила. Вокруг по-прежнему клубилась смешанная с дымом пыль. Однако орудия вездехода смолкли, да и сканеры скафандра указывали, что безнаватная атака пяти механизмов оказалась для последних гибельной. Я набернулся, оценивая расстояние до вездехода. Без усилителей мускулатуры ему не дотащить Дрейка. Нет, машину нельзя трогать с места, иначе, приблизившись к сегменту Европы, вездеход заблокирует себе сектор обстрела. Неизвестно, с какой стороны клубящаяся мгла вытолкнет очередную опасность. Положение еще не отчаянное, но неприятное. С Дрейка необходимо снять скафандр, чтобы добраться до миниатюрной панели, с которой можно произвести перезапуск системы. Сколько продержатся его нейромодули при остановившихся системах питания? Четыре минуты, если не изменяет память. Ян, есть вход, я нашла его. Ключ подходит, проверь механизм шлюза. Сейчас это открытие принадлежало Дрейку. Ещё год назад, исследуя очередной сегмент колониального транспорта, он обратил внимание на то, что каждый шлюз любого из варинных модулей имеет не только электропривод, но и механическую систему отпирания с одинаковым гнездом для универсального ключа, при помощи которого разблокировался привод обыкновенного штурвала. Теперь этот ключ, изготовленный Энтони, мог спасти ему жизнь. Есть, и открыло механика работает. Внутренний люк заперт. Мария, возвращайся, мне одному не дотащить Дрейка. Она поплыла из мглы спустя несколько секунд. К счастью, шлюз отделяемого модуля располагался неподалёку. С трудом приподняв Энтони, они вдвоём потащили его к шлюзу. Хорошо всё то, что хорошо кончается. Когда внешний люк встал на место, в шлюз начал автоматически нагнетаться воздух. Это означало, что внутренние системы модуля находятся в рабочем состоянии. Ян, дождавшись, пока давление достигнет половины установленной нормы, начал расстёгивать скафандр Дрейка. Спустив рукав с плеча андроида, он рывком разорвал шов одежды. обнажая смонтированную в районе ключицы миниатюрную панель ручного ввода команд. Мари, она уже протянула руку, касаясь пальцем в толстой неудобной гермоперчатки нужного сочетания сенсоров. Внутренний люк с шипением уполз в сторону, открывая доступ к текам аварийного сегмента Европы. Но ни Мари, ни Ян даже не посмотрели в ту сторону. Их взгляды были прикованы к индикаторам крохотной панели управления. Шли томительные секунды ожидания. Наконец, один за другим вспыхнули три жёлтых точечных индикатора. Система реактивировалась. Жёлтый цвет означал начало процесса загрузки данных. Не факт, что она пройдёт успешно, но первыми должны включиться системы питания нейромодулей. Заходим внутрь. Они опять приподняли Энтони, переместив его в коридор, начинающийся сразу за люком. который, как только шлюзовая камера освободилась, автоматически встал на место. Наконец, на крохотной панели один из индикаторов сменил свой цвет на зелёный. Есть питание, облегчённо вздохнула Мари. Странный модуль. Ян шёл по коридору, сканируя расположенные за переборками помещения. Мария оставалась под ли шлюза, ожидая, когда заработают сервоприводы Энтони. Что ты видишь? Похоже на склад, за переборками расположены ёмкости с химическими веществами. Да, сочно. Не знаю, в этом должен быть какой-то смысл. Иначе к чему транспортировать через бездну пространства химические элементы, которые вполне можно добыть на колонизируемом мире? Возможно, ты прав. Марина секунду умолкла и вдруг радостно сообщила: "Порядок, Энтони очнулся". Отлично. Я двигаюсь дальше по коридору. Ищу отсек управления. Как только сможете, присоединяйтесь. Отсек управления откровенно удивил Ковальского. Во-первых, его стены оказались неровными, они выступали внутрь поста непонятными полусферическими вздутиями. Во-вторых, тут, кроме автономной системы навигации, располагались мощные терминалы, соединённые в локальную сеть. И наконец, в-третьих, на панели управления между сиротливыми сигналами резервного питания Был закреплен бросающийся в глаза блок памяти, соединенный со сложным устройством голографического воспроизведения. «Как будто его нарочно оставили на виду», — подумал Ян. В коридоре за дверью раздались шаги, и в отсек управления вошли Мари с Дрейком. «Ты как? В порядке?» Энтони слабо улыбнулся и тут же спросил. «Нашел что-нибудь?» «Сейчас посмотрим». Ковальский многозначительно указал на терминалы и запоминающие устройства. Похоже, всё это специально оставили на видном месте. Он протянул руку, коснувшись сенсора воспроизводящего устройства. Аварийный свет в отсеке мигнул, и вдруг голографическая проекция заполнила собой весь объём помещения, полностью изменив его форму и содержание. "Мой бог", выдохнула Мария. "Это же Борт колониального транспорта Европа. Сумасшествие, бред. Третий год полёта сквозь бездну. Проснувшись, Андрей лежал, уставившись в низкий потолок тесной каюты, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить Биат. Вот и она вздрогнула во сне, застонала, потом вдруг затихла, но её дыхание не стало ровным. Уже не спишь? Вместо ответа она встала, Два шага вдоль откидной койки, шелест отодвигаемой двери и в смежном помещении, больше похожем на встроенный шкаф, раздался шум воды. Они постепенно сходили с ума, переставали понимать друг друга. Сон окончательно ушёл. Посмотрев на монитор кибернетической системы, Андрей встал, машинально отметив, что проспал всего пару часов. Болела голова. Помещение казалось душным, хотя это являлось иллюзией. Регенератор исправно шелестел, подвоя в тесную каюту свежий воздух. Он заказал быт-автомату кофе, натянул одежду и сел за терминал, привычно положив пальцы на раскладку сенсорной клавиатуры. За тонкой перегородкой тихо шелестела вода. Пальцы сами пробежали по сенсорам, и вслед за этим движением на экране появилась строка текста. Диктовать не хотелось. Он размышлял, делился с сокровенным с незримым собеседником. Я Андрей Дебров, капитан российского национального агентства астронавтики. Выстрел грянул оглушительно, неожиданно. Дебров даже не вздрогнул, лишь повернул голову. Так и есть. Интерком включён на приём громкой связи. Что там? Раздался из душевой голос Биат. Андрей заставил камеру повернуться на участок коридора, откуда транслировался звук выстрела, уже опустил Лишь на полу валялось гильзах, которые подползал робот-уборщик. Наверное, Анжелай развлекается. Вряд ли это прорыв. Сейчас схожу, посмотрю. Кольцевой коридор жилой палубы Европы проходил по наибольшему диаметру вращающейся части корабля. Искусственная сила гравитации здесь равнялась 80-м земного эталона. Дибров передвигался бесшумно, осторожно. Сказывалась практика, полученная во время службы в ВКС России. Пока не услышал голоса. Я хочу знать, куда мы летим. Ты врубаешься? Всего лишь назови место назначения и имя того урода, кто заказал для меня билет. Андрей выглянул из-за выступа переборки. Дела обстояли скверно. Он увидел двух андроидов, занявших выгодные позиции напротив шлюза. На полу в луже крови лежало тело Толмочёва, бывшего главного инженера марсианского проекта корпорации Фон Браун. Он уже не дышал, даже не вздрягивал в конвульсиях. Из-за приоткрытого внутреннего люка шлюзовой камеры раздался голос Анжелы. Я скажу, куда ты летишь. След словом раздался звук автоматически вставшего на боевой взвод затвора. По характерному шелесту Андрей определил полуавтоматический гервет. Оружие, разработанное концерном Новая Азия специально для применения в условиях Марса. Ты направляешься в ад. Почему ты так отвечаешь? Потому что при жизни ты, видимо, не был нормальным человеком, а поселившись в модулях дроида, вообще спятил. Сочувствую, но ничем не могу помочь. Ты убил члена экипажа. Он не хотел мне отвечать, только мычал что-то. Дебров представил, как губы Анжелы исказило усмешка. Да, Толмачёв не отличался храбростью. Ещё на одного человека меньше. Теперь нас осталось лишь пятеро. Пока шёл этот непонятный, не посвящённому диалог, второй андроид, вооружённый абаканом, медленно смещался вдоль закругления коридора. Ещё пара мелких осторожных шагов, и он сможет выпустить очередь в зазор между переборкой и неплотно закрывшимся люком. Андрей поднял LPS. Слова вообще являлись лишними, неуместными. Анжелай разговаривал с дроидом лишь ради того, чтобы пощекотать собственные нервы. В следующий миг из шлюза ударила короткая очередь. Пробиравшийся вдоль переборки механизм повалился в бок. Анжелай никогда не промахивался, де Бров был уверен. Ядро машины превратилось в хрусткое крошево микросхем, застрявших в сером веществе нейромодуля. Он плавно надавил на сенсор и АПС в руках дважды вздрогнул, вогнав две пули в корпус человекоподобной машины. «Кто там еще?» «Это я, Анжи». «Дибров?» — в проеме люка показался Анжелай. Ствол гервета недоверчиво смотрел на Андрея своим пустым зрачком. «Вышел прогуляться?» «Да, не уснуть. Жаль Толмачева». Анжелай склонился над телом, но тут же выпрямился. И так все ясно. Как эти двое прорвались? Мы ведь заварили все проходы. Значит, не все. Но ничего, Анжелай сплюнул на пол. Система наблюдения покажет точку прорыва. Несколькими минутами позже два сервомеханизма унесли труп Анатолия и убрали останки своих собратьев. Не долетим, внезапно произнёс Анжелай, глядя на обзорный экран в бездну окружающего корабль пространства. Глупо я был затея с Европой, а уж лучше бы сдохнуть там на Марсе. Странно было слышать такие слова из уст никогда неунывающего, вечно ироничного Андже. Вряд ли бывшего наёмного убийцу, работавшего на корпорацию Фон Браун, так сильно взволновала смерть Толмочёва. Анатолий он откровенно презирал за трусость и не пытался скрыть этого. Мы должны долететь. Свихнёмся ещё как минимум 5 лет. Я не выдержу. Фрэнк уже практически решил техническую сторону проблемы, успокоил его Дебров. Ты же знаешь, скоро это закончится. Ты о дроидах? Нет, о нас. Вернувшись в каюту, Андрей не застал там Биат. Наверное, пошла к отцу. Фрэнк работал над проектом в одиночку. Никто из остальных членов экипажа не обладал достаточным уровнем знаний. чтобы помочь ему в создании и установке копирующей древнюю систему рас и селенитов. Дебров сел в кресло, пробежал глазами по строкам, затем взглянул на обзорный экран, где расплескалась звёздная бездна, и стёр часть предложения. Неправильно. Я, Андрей Дебров, человек с планеты Земля, обращаюсь к тем, кто сможет отыскать и прочесть эти строки. Если ты машина, не утруждай себя Если человек наберёт терпения, прочти до конца, только понимание сути всех произошедших на Земле и Марсе процессов приведёт тебя к истинной причине нашего бегства. Мы думали, что спасаем свои жизни, но всё оказалось гораздо сложнее. Андрей закрыл глаза, чтобы не видеть низкого давящего потолка каюты, переключившись на канал мысленного обмена данными с системой Он просто вспоминал события, выстраивая их не столько в хронологическом, сколько в логическом порядке. Без мистики, потусторонних сил или чудес. Обыкновенная, с формальной точки зрения, цепочка логических связей, не нарушая ни одного из законов физики, протянулась из прошлого в настоящее через миллионы лет. Раньше по орбите вокруг Солнца, там, где в современности находится пояс астероидов, обращалась ещё одна планета. Существа, населявшие её, звали себя селенитами. Они были очень похожи на людей, но к моменту великой трагедии сумели продвинуться много дальше по пути технического прогресса. Осознавая своё одиночество во вселенной, они двигались двумя путями, разделившими в конечном итоге цивилизацию на два противоборствующих лагеря. Одни упорно притворяли в жизнь проекты, связанные с кибергизацией организма, продление жизни за счет замены биологических органов на более надежные, если не вечные, то легко заменяемые компоненты. Они называли себя энзиклонами. Иная часть цивилизации селенитов, не приемлющая пути кибергизации, разработала систему научных взглядов и подходов, основанных на глубоком знании сущности процессов мышления. Пока энзиклоны совершенствовали свои тела, незаметно шаг за шагом утрачивая присущие живому существу органы чувств, необратимо меняя своё мировоззрение, эргвинисты, так называли себя последователи теории Эргвина, готовили научно-техническую базу для грандиозного проекта колонизации первобытной земли, а затем и иных звёздных систем. Андрей подумал, никто, кроме самого Эрвина, чьи записи удалось расшифровать, не сумеет пояснить истоки событий. Суть величайшего открытия состоит в том, что органика зародилась не на конкретной планете, в среде горячих первобытных океанов, как это предполагалось ранее многими поколениями учёных, а в космосе. Виновник случайного синтеза примитивных органических молекул солнце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 Несли в себе запас синтезированных звёздами химических элементов. Они смешивались с облаками межзвёздного газа, насыщая их многообразием молекул. Из такого насыщенного элементами облака сформировалось наше Солнце и все планеты системы. Известно, что синтез наиболее тяжёлых элементов периодической таблицы происходит не в самой звезде, а в окружающем её пространстве. при катастрофических вспышках, когда излучаемая звездой энергия становится достаточна для синтеза ядер тяжёлых элементов. В одной из таких вспышек, когда наше молодое солнце в очередной раз взъерилось, выбрасывая на миллионы километров вокруг себя обжигающие щупальца плазменных протуберанцев в пространстве, помимо образования некоторых радиоактивных веществ, зародилась жизнь. произошёл случайный синтез примитивной органики, а солнечный ветер разнёс эти споры по всей системе до самых её границ. Но только две планеты на поверку оказались готовы принять и приютить примитивные органические соединения, дать им возможность проявить себя. Одну планету мы называем Земля, вторую Селен. Размышления, приведённые выше, ставят перед нами закономерный вопрос: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 И мы возвращаемся к идее мёртвой вселенной, в которой станут обитать какие-то абстрактные, равнодушные ко всему, лишённые эмоций сущности. Размышляя над этим, сравнивая два препятствия для сохранения и приумножения жизни скорость света и краткость нашего бытия на фоне бесконечности пространства, я пришёл к выводу, что скорее преодолимо последнее. Давайте обратим внимание на реальные достижения цивилизации. Мы осваиваем пространство родной солнечной системы, но современные космические полёты нельзя назвать даже первым шагом к освоению вселенной. С точки зрения межзвёздных расстояний мы по-прежнему топчимся на месте. Иное дело информационные технологии. Здесь прослеживается очевидный прогресс.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 То есть, носителем души и разума может стать исключительно живое существо. Тот вид интеллекта, который возникает на основе электронных, оптических или нейроподобных систем, уже не будет адекватен биологическому рассудку, который суть первоисточник, идеальный образец. Мы, ирвнисты, мысленно добавил Дебров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 Нам при определённых условиях доступен весь объём осознанной памяти. Допустим, мы записали эту информацию, изчитанную из живого мозга, на более прочный и долговечный носитель. Получается, что мы зафиксировали личность живого существа на определённый момент времени. Но как быть дальше? Дальше следует создать такой носитель, который был бы восприимчив к определённому воздействию. нужно создать собственную копию, внеся необходимые генетические изменения в структуру головного мозга. Только такой подход к дальнейшему развитию цивилизации может полностью удовлетворить выдвинутым требованиям. Видоизменённый силенид призван стать не биологической машиной, как утверждают наши оппоненты, а следующей ступенью эволюции. Но шаг на эту ступень должен произойти не под воздействием случайных мутагенных факторов, а вполне сознательно. Первые опыты мы собираемся провести на Земле, где уже существует жизнь. Жизнь, схожая с биосферой Селены, но всё же имеющая ряд отличий, затрудняющих прямую колонизацию этого уникального мира. Да и вправе ли мы видоизменять под себя уже сформировавшуюся природу, породившую первобытные формы разума? Нет. Мы колонизируем Землю, но не на физическом, а на ментальном уровне. Андрей открыл глаза. Некоторое время он смотрел на ровные строки текста. Мысли текли плавно, события недавнего прошлого уже не вызывали острых мучительных приступов раздвоения личности. Эрговинисты успели воплотить лишь часть своего грандиозного замысла. Они внесли незначительные дополнения в геном избранной группы первобытных людей, чьи дети получили новый Отсутствующий у селенитов раздел коры головного мозга. Затем они создали на основе магнитного поля Земли виртуальную оболочку – машину, которая автоматически записывала данные личности в момент смерти разумного существа, а после осуществляла запись полученной матрицы в разум младенца, принадлежащего уже к сообществу первобытных людей, населявших Землю. Так, по замыслу эргвенистов, должна была осуществляться колонизация третьей планеты Солнечной системы без нанесения ущерба её экологии. Система была спроектирована население незадолго до начала войны между эргвенистами и энзиклонами. По сути, она являлась первым экспериментальным шагом к освоению иных звёздных систем и одновременно компромиссом между идеей немедленной колонизации Земли и И постулатам о невмешательстве в её биосферу. Программная структура виртуальной оболочки, базировавшаяся на силовых линиях геомагнитного поля планеты, не имела из нашихых компонентов и являлась фактически неразрушимой. До тех пор пока земная кора и ядро планеты хранят свою целостность. Однако Эргвинисту не удалось добиться немедленного успеха. Этому помешала война, которую начали энзиклоны И проблема возникшая у нового поколения людей на земле. Дебров понимал, генетические изменения, совершенствующие небольшой участок нейронных тканей первобытного человека, по сути, являлись локальным незначительным вмешательством, неспособным изменить ход эволюционного развития Homo sapiens как самостоятельно сформировавшегося биологического вида. Люди изначально походили на селенитов, обладали аналогичным метаболизмом, а все усовершенствования были проведены на микроскопическом уровне, формируя крохотный дополнительный участок серого вещества, который являлся не более чем биологическим приёмопередающим устройством электромагнитных импульсов. По замыслу, в момент смерти разумного существа, будь то селенит или человек, Специализированное скопление нейронов транслировало матрицу личности на приёмник виртуальной геомагнитной оболочки Земли, а в момент рождения ребёнка происходил обратный процесс. Однако первые реинкарнации обнаружили внезапный сбой. С точки зрения разработчиков было логично, что новорождённое существо не может обладать памятью взрослой личности, поэтому была введена задержка включения долгосрочной памяти. Она характеризовалась величиной, равной 10 оборотам Земли вокруг Солнца. За это время новорождённое существо должно сформироваться и окрепнуть, чтобы быть готовым к принятию хранящейся в нём памяти о своём прошлом. Но тут в процесс вмешались особенности земной эволюции. В результате острой борьбы за выживание первобытные люди взрастили намного быстрее селенитов, и в 10-12 лет уже были готовы к продолжению рода. то есть вполне осознавали самих себя. Это блокировало реинкарнированную сущность, оставляя её на вечном хранении в подсознании. Такое положение могло сохраняться на протяжении тысяч и миллионов лет, пока земная цивилизация не пройдёт определённые этапы развития, не увеличится срок жизни человека, а разум людей не обретёт амбиции к самопознанию, которые смогут разблокировать память о статично хранящемся опыте прошлых жизней. Мысли Андрея плавно перешли к недавним событиям. Он вспомнил свою прошлую жизнь во время искусственного сна в период многомесячного перелёта между Землёй и Марсом. Гебров думал, что сошёл с ума. Он бы действительно спятил, если бы не нашёл подтверждения своим видениям. Как капитан космического корабля, курсирующего между Землёй и колонией Марса, Он имел необходимые интеллектуальные и технические возможности, чтобы проверить информацию, показавшуюся поначалу сущим бредом. На поверку оказалось, что это не так. Очнувшаяся личность существа по имени Кайл помнила свою жизнь на новом селении, небольшой планете постепенно теряющей атмосферу. По первым впечатлениям Деброва этой планетой могла быть только Луна. Абсурд Вовсе нет. Если поверить воспоминаниям Кайла и допустить, что Луна и Марс являлись когда-то спутниками планеты Селен и располагались дальше от Солнца, где вполне могли иметь атмосферу. Он провёл собственное исследование и убедился: это действительно так. Пояс астероидов при тщательном изучении оказался обломками крупной планеты. А Луна и Марс, прежде являвшиеся её спутниками, в результате катастрофических событий многомиллионной давности действительно могли занять новые орбиты. Марс превратился в самостоятельное небесное тело, а новый Селен вышел к Земле. Библейский потоп являлся ничем иным, как следствием захвата гравитационным полем Земли своего спутника. Андрей помнил собственное потрясение, когда математические расчёты Сравнительный анализ химического состава пояса астероидов, Луны и Марса вдруг начал выстраиваться в понятную систему, подтверждающую воспоминания иной личности, внезапно очнувшейся от сверхглубокого сна. Затем грянули события на Марсе. Завизённый лунный реголит стал причиной распространения серебристой пыли, которая при исследовании оказалась колониями наномашин иной неизвестной человечеству расы. Сумма технологий двух цивилизаций внезапно образовала роковой синтез. Никто не подозревал, что древняя виртуальная машина, созданная селенитами на базе геомагнитного поля Земли, по-прежнему успешно работает. Она исправно транслировала матрицы сознания умерших людей на любые доступные носители. На Марсе концерн Новая Азия начал серийный выпуск андроидов, оснащённых нейромодулями На перенаселённой земле неуклонно росла смертность среди социально неблагополучных, малообеспеченных слоёв населения. В этих условиях древняя система, которая уже едва справлялась с потоками входящих данных, вполне естественно восприняла андроидов с интегрированными нервными тканями за новорождённых существ. Расстояние между Землёй и Марсом не являлось препятствием для направленной передачи данных. И два сошедшие с конвейера человекоподобные машины вдруг начали принимать в свои нейромодули фрагменты матриц сознания умерших людей. Почему фрагменты? Ответ прост. Объём клонированных нервных тканей не мог принять всю матрицу целиком. Поэтому человекоподобные машины, как правило, получали ограниченный объём данных, связанный с последними часами или днями жизни человека. Мне трудно предугадать, что 90% таких воспоминаний носили негативный, травматический характер. Машины стали сбоить. Целые партии андроидов вдруг без видимой причины начинали вести себя совершенно неадекватным для бытовой машины образом. Проблемы ещё больше усугубились с появлением серебристой пыли. Человечество стремительно вторгалось в область неизведанного. А внезапные катастрофические события воспринимались как беда, с которой необходимо бороться. Руководство корпорации Фон Браун, терпящей колоссальные убытки из-за массового сбоя андроидов и выхода из строя техники, поражённой спорами микромашин, решило принять радикальные меры, вычистить непонятную изразу ядерным взрывом, имитировав катастрофу на атомной энергостанции. Однако прежде чем пойти на этот шаг, Часть инфицированной техники из боенных человекоподобных машин была тайно доставлена на борт законсервированного колониального транспорта Европа. Трудно предсказать, к каким последствиям могли привести перспективные исследования технологии рас и селенитов. Лишь несколько человек, чья наследственная память была разбужена во время долгого перелёта между Землёй и Марсом, осознавали, чем могут обернуться для остального человечества Тайные исследования древних технологий. Безвредные микромашины, разработанные силинитами в качестве универсальных симбионтов, способных поддерживать организм человека, попавшего в экстремальные условия окружающей среды, или реставрировать повреждённую технику в обмен на поставляемую им энергию, тепло человеческого тела либо часть энергоресурса машины. могли быть использованы далеко не в мирных целях, а сведения о возможности вечной жизни путем контроля над виртуальной машиной селенитов и присвоения исключительного права на распределение реинкарнаций грозили обернуться катастрофическими последствиями для всего человечества. Андрей не чувствовал себя героем. Они оказались в безвыходном положении. Узнай сотрудники корпорации об их внезапно проснувшемся знании, и жизнь будет сломана. Хуже того, пять личностей, вспомнивших не только своё прошлое существование на Новом Селении, но и узнавших друг друга, оказались в зоне ядерной зачистки. Их личный счёт к фон Брауну рос с каждым прожитым часом. У каждого имелись свои мотивы, но и то оказалось единым. Не желая погибнуть или стать материалом для исследований, они решились на отчаянный шаг проникнуть на борт Европы и угнать корабль вместе со всеми образцами сбойных андроидов и инфицированными микромашинами техники. Только так они могли избежать преследования по факту своего необъяснимого выхода из зоны ядерного взрыва и хотя бы на время отсрочить роковые для цивилизации открытие. Андрей услышал в коридоре шаги Биат, женщины, которую он полюбил на новом селении и вновь обрёл во время страшных событий на Марсе. Дверь каюты открылась. Она улыбалась впервые за последние месяцы. Андрей, пойдём, похоже, Френку удалось смоделировать систему записи личности. У Деброва сбилось дыхание. Неужели они смогут обмануть время? уйти от невыносимого существования в крошечных отсеках космического корабля и очнуться от небытия в новом, уже подготовленном для жизни мире. Иду, родная. Он задержался лишь на минуту, чтобы добавить последнюю фразу. Конец записи. Аварийный сегмент колониального транспорта Европа. 2 недели спустя. Они возвращались. Ёмкости с химическими веществами опустели ещё неделю назад, но только сейчас на пяти из восьми полусферических выступов камер биологической реконструкции зажглись сигналы индикации, предупреждающие об успешном окончании процесса. Мари, Ян и Энтони в молчаливом напряжении ожидали, когда откроется уникальное в своём роде устройство, где по образцам ДНК реконструировались тела членов экипажа Европы. А затем с носителей кибернетических систем происходила трансляция личностей. Они лишь могли предполагать, кого встретят спустя пару минут. Было страшно, по-настоящему страшно. Ведь самый незначительный сбой в процессе мог привести к фатальным последствиям. Не хотелось даже думать об этом. Иначе следовало предположить, что замедленно поднимающимися крышками они увидят вовсе не тех, кого так долго искали. не теряя надежды на протяжении двух с половиной лет. Они нашли их почти в самом пекле вулканической преисподней, среди видоизменившихся, не помнящих своего истинного предназначения, анклавов одичавших машин. Теперь уже не минуты, а секунды решали все. Крышки камер биологической реконструкции встали в верхнее положение, отчетливо щелкнув фиксаторами. Тихо, едва слышно заныли сервомоторы, подавая из недр сложнейших устройств жёсткие пластиковые ложа, на которых лежали тела четырёх мужчин и одной женщины. Долго, невыносимо долго текли секунды. Взгляды скользили по ногим телам, узнавая знакомые по записям черты. Биат, Андрей Дебров, Антон Столетов, Анжелай Загадочная личность. Человек со множеством имён, тщательно скрывавший своё прошлое. Френк Лаумер. Глухие удары пульса в висках. Режущий ультрафиолет, наполняющий отсек специфическим запахом. Тишина, такая хрупкая, звонкая. Веки Андрея Дыброва внезапно затрепетали. Первый судорожный вздох, движение. Он открыл глаза. Перед ним стояли два человека и андроид. Сознание ещё не прояснилось, тело сковывала неодолимая слабость, но мысли, тысячи мыслей уже ворвались в рассудок. И как единственный желанный ответ на них вдруг прозвучал хрипловатый, надсаженный от волнения голос шагнувшего вперёд мужчины. Он присел подле жёсткого ложа и не отпуская взгляд Андрея, сказал всего два слова: "Вы вернулись".